А между тем, если бы она пожалела меня. Милостивый государь, милостивый государь, ведь надо, б наш, чтобы у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели. А Катерина Ивановна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 то если бы она хотя один раз. Но нет, нет. Все сие в туни и нечего говорить, нечего говорить, ибо и не один раз уже бывало желаемое, и не один уже раз жалели меня, но... Такова уже черта моя, а я прирожденный скот. «И «Еще бы!» — заметил зевая хозяин. Мармеладов решительно стукнул кулаком по столу. «Такова уж черта моя!» «Знаете ли вы, знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил? Не шмакис, и это хотя б...